Ребенок рано начинает интересоваться темой смерти. Этот интерес в большинстве случаев остается чисто познавательным, откуда приходят и куда уходят люди, и полученное знание не применяется к себе «все умрут, а я останусь». Юношеский возраст – это переход от беззаботного, зависимого детства к ответственной, сложной жизни взрослого человека. Мечты о будущем занимают центральное место в юношеских переживаниях. Юноше, как и ребенку, трудно примириться с мыслью о собственной смертности. Однако именно отказ от детской веры в личное бессмертие и принятие неизбежности смерти заставляет человека всерьез задуматься о смысле жизни, о том, как лучше ее прожить. Бессмертному некуда спешить, незачем думать, о самореализации, бесконечная жизнь не имеет конкретной цены. Осознание того, что меняется не только окружающий мир, но и он сам, ставит перед юношей вопрос о том, что он уже успел и что он хочет еще сделать. Эти рассуждения часто бывают грустными. «Мне 15 лет», — пишет девятиклассник. В этом возрасте Лермонтов писал свои первые стихи. Погонини потряс мир волшебным смычком. Аварис Галуа открыл свой первый закон. А что сделал я? Я не открыл закон, не потрясла мир гармонии и красотой звук. Я ничто. Я очень боюсь смерти. Но в этой постановке вопроса содержится также призыв к деятельности. самопознание, основанное на сравнении себя с окружающими, становится частью самоопределения, а вопрос «какой я» части вопроса «как и зачем я должен жить». Юношеское я всегда соотносится с коллективом, групповым мы, основанным на общности возраста, интересов, принадлежности к одному и тому же коллективу, группе, компании и тому подобное. Но это мы. тоже многомерно и неоднозначно. Самый поверхностный, внешний его срез – это фиксация своих отличий от старших с целью утверждения своей автономии. Эта потребность возникает уже у подростка, и знаками ее служат такие, в общем-то, второстепенные вещи, как прическа, покрой одежды, специфический жаргон и так далее. 16-летний очень точно выразил это желание выделиться, быть непохожим на взрослых в письме, опубликованном «Комсомольской правдой». «Я курю, чтобы считаться взрослым. Вернее, быть на них похожим. А вот одеваемся мы так, чтобы не быть на них похожими. Почему такое противоречие? Мне кажется, что джинсы или майка с короткими рукавами не просто удобная одежда для нас, еще растущих по 4-5 сантиметров в год. Но это как будто и униформа, как будто мы игроки одной команды. Увидишь в толпе парня в джинсах, сумка через плечо, и сразу узнаешь свой. Но внешние аксессуары такого рода разумеется, недостаточные для самоопределения. Прежде всего желание быть как все, имеется в виду ребята из непосредственного окружения, приходит в противоречие с потребностью в индивидуализации и самоутверждении себя как личности. Как не важна для юноши групповая принадлежность, его индивидуальное «я» никогда не совпадает полностью с групповым «мы». Больше того, очень часто оно определяется именно по контрасту предполагаемым групповым образом. Чтобы сопоставить эти образы, ученые просили испытуемого перечислить черты, которые он считает типичными для своих ровесников вообще, усредненный образ «мы», а затем сказать, насколько эти черты характерны лично для него, образ «я». Юноши считают себя менее смелыми, менее общительными, и жизнерадостными, чем их ровесники, но зато более добрыми и способными понять другого. Девушки приписывают себе меньшую общительность, но зато большую искренность, справедливость и верность.